Александр Кародецкий. Очищающее и исцеляющее питание по Малахову. Живая и мертвая еда. Предисловие Вы никогда не задумывались, почему люди, стремящиеся к здоровому питанию и отдающие предпочтение только здоровым и полезным продуктам, редко добиваются желаемого результата. У них все равно что-то ноет, где-то колет, а давление скачет. Может быть, мы двигаемся недостаточно много или думаем не о том? Да, пессимизм и гиподинамия вносят свою негативную лепту в уровень нашего здоровья, но я сейчас не об этом. Ведь именно питание – основа жизни. Непревзойденный специалист по очищающему и лечебному питанию, впрочем, эти два вида питания тесно переплетаются друг с другом, Г.П. Малахов считает. Пища может стать могучим средством лечения, неся заряд бодрости, поддерживая силы организма, либо, наоборот, явиться причиной заболеваний. Все мы знаем расхожую истину. Каждый есть то, что он ест. Но как совместить теоретические выводы науки о питании с индивидуальной конституцией, потребностями, вкусами, возможностями? Как разобраться, в разнообразии толкований, названий, диет и рецептов. Я прочитал множество книг, опробовал множество направлений по питанию и выбрал то, что действительно ценно и применимо. Значит, состояние нашего организма зависит в основном от того, что мы потребляем, но оказывается не только что, но и когда, и в каком порядке. Классификацию продуктов и их витаминный и минеральный состав вы можете найти в любом классическом справочнике, а вот систему лечебного и очищающего питания я нашел у ГП Малахова. Подтверждением ее стали книги многих других исследователей и целителей. Да и сам я, честно говоря, пришел к тем же выводам, поскольку понял, что даже самая полезная пища, съеденная не вовремя, может оказаться для человека ядом. Кстати, известный ученый Б.В. Болотов считает, что полезная пища должна прежде всего быть вкусной. Я с ним полностью согласен. Невозможно заталкивать себе в рот жареных насекомых только потому, что они богаты белком. Хотя китайцы и кто-то еще делают это с удовольствием. Однако они привыкли, а мы-то нет. Нам хочется борща, котлет, пирожных. При таком подходе недолго прийти к питанию продуктами, которые просто вредны. Получается, что мы зашли в тупик. Если не задумываясь есть все, что хочется, то выйдет не очищение, а скорее наоборот, полное засорение кишечника. И все-таки я не ошибся, а Болотов тем более. Ведь он советует есть то, что приятно то есть вызывает аппетит. Значит, полезные блюда надо готовить и подавать так, чтобы слюнки текли. Вот и весь фокус. А человек – на то и разумное существо, чтобы бороться со всякими соблазнами. Хочу пирожное, а приготовлю салат из свежих листьев одуванчика, заправленный ореховым соусом. Ух, пальчики оближешь. Постепенно привыкаешь к такому питанию – И никаких тортов и жирных отбивных не надо. Впрочем, я не призываю вас ограничивать себя в питании, а хочу только правильно расставить акценты. Главный акцент будет сделан на здоровой, то есть очищающей и исцеляющей пище и ее правильном использовании» а в помощнике призывая знатоков этого дела, в первую очередь Г.П. Малахова, который является первопроходцем натурального питания. Позднее к нему примкнули и идут его путем такие известные ученые-исследователи и целители, как Б.В. Болотов, Г.А. Гарбузов, Глеб и Лариса Погожевы и ваш покорный слуга».